«Я не сержусь. Я просто хочу узнать, что ты думаешь и что хочешь». Аэнс говорил спокойно, словно успокаивал вдруг замолчавшего ребёнка. Благодаря добрым словам мастера, Кацит смог заговорить. «Я против уничтожения всех людоящеров и прошу вашего милосердия!» Закончив, он почувствовал, словно воздух задрожал. «Нет, он в самом деле дрогнул». Основной источник находился спереди — жаждущее убийство Альбеда, Второстепенные — остальные стражи, доверие которых пошатнулось. Лишь Демиург и мастер оставались невозмутимыми, как поверхность спокойного озера. «Кацит, ты понимаешь, что просишь?» От холодного и кровожадного голоса Альбеда даже у стражи четвертого этажа, имевшего ледяной атрибут, по коже побежали мурашки владыка айнс приказал тебе уничтожить людоящеров в качестве расплаты за твое преступление а ты смеешь ему перечить страж четвертого этажа кацит ты начал бояться людоящеров с насмешкой закончила она но кацит не мог ей возразить для альбеда вполне естественно к нему так относиться кацит на ее месте вероятнее всего тоже рассердился бы почему не отвечаешь альбеда замолчала но не из-за голоса, а услышав громкий стук. Это посох ударила пол. «Альбеда, тихо! Это я спрашиваю Кацита, не нахальничай!» «Мои искренние извинения, пожалуйста, простите!» Альбеда поклонилась и вернулась на прежнее место. Владыка обвел всех взглядом и, остановившись на Каците, внимательно на него посмотрел. Определить эмоции мастера Кацит все еще не мог. Он мог быть как разъярен, так и доволен. Кацит, судя по такой просьбе, причина должна быть в некоторой выгоде для великого склепа Назарика. Я прав? Объясни все. Да, среди людоящеров в будущем могут появиться сильные воины. Потому пока истреблять их полностью слишком расточительно. Я как ваш подчиненный молю, подождать появление более сильных людоящеров в наших же интересах. «Сейчас они должны заявить о своей преданности Назарико, и нам следует их принять». Предложение вправду неплохое. Из тел людоящеров получается более качественная нежить, нежели из человеческих. Впрочем, если бы появился идеальный способ сбора трупов из кладбища Эронтелла, то трупы людоящеров были бы не нужны. Кацит уже было обрадовался, но осознал, что мастер не закончил у него появилось неприятное предчувствие, которое, к сожалению, стало реальностью. Однако если мы используем не самих людоящеров, а их трупы, и я создам нежить, то эффективность с точки зрения затрат на потребление ингредиентов должна быть выше. Таким образом, возможно не только гарантировать преданность, но и не тратить расходные материалы понапрасну. Выгода живых людоящеров в том, что со временем их популяция возрастет, Но на это потребуется много времени. Если я что-то пропустил, не стесняйся об этом сказать. Какие еще есть преимущества, что могут меня переубедить? Его желание исполнится в том случае, если он сможет убедить мастера. Однако Кацид так и не придумал ничего стоящего. Потому что всегда считал себя оружием и полагался на мастера лишь в командовании войсками а также потому, что ранее никогда не задумывался об эффективном использовании всех людоящеров. Кроме того, мастер спрашивал о выгоде для великого склепа Назарика. Коациджи не желал уничтожать людоящеров, потому что считал их выдающимися личностями. Ему нравились те, кто защищал свою группу, поскольку он сам был воином. Однако его просьба основана на личных чувствах, а не на общих целях. Кацит отчаялся. Если он продолжит молчать, то мастер разгневается, и это чудесное предложение станет бесполезным. И ему, как и прежде, придется уничтожить людоящеров. Он неистово напряг голову, но ответ так и не придумал. «Что такое, Кацит? Не можешь придумать хотя бы одно преимущество? Тогда окончательным решением станет уничтожение?» Повторил он вопрос. Разум Коцита полностью опустел, зубы казались тяжелыми, лишь мысли метались повсюду, но на ум так ничего и не приходило. По окутанному тишиной тронному залу разнесся глубокий голос. «Что ж, очень жаль». Слова господина почти задушили Коцита, но тут кое-кто спокойно произнес, помогая ему. «Владыка Айнс, пожалуйста, позвольте мне сказать несколько слов со стороны». Что такое, Демиург? Хочешь что-то добавить? Да. Если возможно, не могли бы вы выслушать мое скромное мнение? Хорошо? Да. Владыка Айнс, вы в полной мере понимаете важность экспериментов. Потому не могли бы вы подумать о том, чтобы ради них привести сюда несколько людоящеров? О, замечательное предложение. Когда мастер наклонился на троне вперед... Коацит ощутил, как красные глаза Айнза на секунду остановились на нём. Да. Прежде всего, каким бы ни стал Назарик в будущем, со временем наступит день, когда нам потребуется совсем иной состав сил или придётся управлять разными видами созданий. Ваш подчинённый верит, что если мы сейчас проведём достаточное количество экспериментов по контролю, то это окажется решающим фактором. Демиорг выпрямился еще сильнее, чем прежде, и посмотрел прямо на господина, затем заключил. «Полагаю, нам нужно взять власть над племенем людоящеров и провести эксперимент, не основанный на страхе». По всему залу прогремел удар посоха о пол. «Великолепное предложение, Демиорг!» «Тысяча благодарностей!» «Что ж, тогда заменим уничтожение на подчинение. У кого-нибудь есть возражения?» «Если есть, поднимите руку!» Он посмотрел мерцающими и глубокими красными глазами на каждого стража. «Похоже, возражений нет. Тогда решено!» Все присутствующие склонили голову. «Однако, Демиург, ты озвучил замечательное, даже сказал бы впечатляющее предложение!» Демиург чуть улыбнулся. «Я недостоин ваших слов, владыка Айнс. Вы, должно быть, уже давно об этом узнали...» и только ждали, пока Кацит предложит, так ведь? Мастер не ответил, лишь криво улыбнулся. Однако по его отношению и так уже было все видно. Кацит почувствовал, как все тело расслабляется. Он отвечал за командование славной армии Назарика, но проиграл. Озвучивая свой, отличный от мнения мастера взгляд, он не приготовил альтернативное решение проблемы. Как это можно назвать? Наверное, Некомпетентный. Я настолько некомпетентный. Нет, это не так, Домиург. Ты обо мне слишком высокого мнения. Я всего лишь хотел, чтобы вы научились выражать свои мысли, какими бы они ни были. Айн снова перевел взгляд и остановился на кат На этот раз на более долгое время. Понимая смысл слов мастера, тот почувствовал стыд, но не смог опустить голову. Прежде всего нужно понимать настоящий смысл приказов. Тщательно обдумав указания, следует выбрать самый подходящий курс действий. Стражи, вы не должны слепо следовать приказам. Сначала нужно подумать над тем, какие действия будут в интересах Назарика. И если вы нашли в приказах ошибку или придумали лучший метод, то подойти ко мне и доложить ваш долг. Кацит, возвращаясь к теме, Я упомянул, что ты будешь наказан, так? Да. Вы хотели, чтобы я уничтожил всех людоящеров. Верно. Однако теперь твоя задача не уничтожить их, а взять под контроль. Я изменяю твое наказание. Ты сделаешь их глубоко преданными Назарику. Это твоя обязанность. Страх тебе запрещено использовать. Из людоящеров мы сделаем отряд, контролируемый не им, На Коцита никогда раньше не ложилась такая тяжелая ответственность. Нет, почти на всех стражей. Наверное, лишь Демиург имел такой опыт. Однако Коцит сам возложил на себя эту трудную миссию. Такая мысль мелькнула у него в голове, но он никогда бы не озвучил столь трусливые слова. Их нельзя произносить ни перед высшим существом, которому он поклялся в вечной преданности, ни перед коллегой что протянул руку помощи. Слушаюсь и повинуюсь, поскольку нужно решить много проблем, я был бы признателен за любую помощь и советы. Конечно, это дело требует много разнообразной информации, ресурсов и силы. Чтобы это ни было, Назарик поможет во всем. Я очень признателен. Я, кацит, клянусь, что не подведу и доставлю хорошие вести от всего сердца прокричал Кацит. «Хорошо. Тогда остальным стражам я приказываю атаковать. Одна сторона послужит наживкой, а другая продемонстрирует нашу истинную силу и покажет людоящерам, что мы не настолько слабы. Конечно, Кацит, если ты думаешь, что это пагубно скажется на их контроле, я отменю приказ». Кацит тщательно подумал и ответил. «Трудностей возникнуть не должно. Отлично. Тогда, стражи, готовимся к отправлению. Все стражи в ответили так точно. альбеда я тоже желаю отправиться. Помоги подготовить солдат. Как прикажете, если подумать, некоторые из наших врагов предпочитают шпионить. Мы сделаем так, чтобы они ошиблись в наших истинных целях. Именно. Однако не забывай, что также нашей целью является демонстрация силы. Тогда в качестве основных сил можно послать ветеранов-гвардейцев Назарика, чтобы армия выглядела еще могущественнее. Кацит сразу же согласился с предложением Альбеда, О Особая нежить под названием ветераны-гвардейцы. Они существуют лишь в охране великого склепа Назарика. Можно сказать, что это высокоуровневая нежить. Они обладают предметами с разнообразными магическими эффектами экипированы магическими доспехами и щитами и более того искусны в битве с применением особых способностей они превосходные мертвецы защитники хорошо сколько тебе нужно 3000 а не слишком ли это мало с таким числом будет трудно достичь существенного эффекта мы хотим заполучить полную победу заставив тех кто смотрит на назарик свысока ощутить истинный ужас Если количество будет меньше, чем в прошлый раз, то в этом нет смысла. Я надеюсь, что смогу удвоить число. Какие еще отряды мы можем использовать? Следует мобилизовать старших гвардейцев и мастеров-гвардейцев Назарика, как вы считаете? Тогда армия будет насчитывать 6000. Неудивительно, что она – смотритель стражей. У нее прекрасно получалось подстраиваться под ситуацию. Айнс кратко сказал. Отлично. Какие-либо проблемы с активацией Гаргантюа возникли? Никаких, Владыка Айнс. Он уже задействован и готов к работе. Тогда, Шалти, используй перемещение, и пошли все наши силы. Но моих магических сил будет недостаточно. Пусть поможет Пастония. Если и её не хватит, найди Люпус Регину. Вас поняла. И последнее. Пусть Негреда и актёр Пандоры переместят туда свою сеть оповещения. Хотя это немного ослабит сеть оповещения Себастьяна, мы можем усилить наше наблюдение лишь физически. Отлично, выдвигаемся. Завтра мы дадим людоящерам попробовать на вкус истинную силу великого склепа Назарика.